81. Сквозняк гонял между колоннами облачка серой невесомой взвеси, напоминающей пепел. Мириады нанороботов, выработавших свой ресурс. Внимание, обнаружено движение. Цокольный этаж, правое крыло, два человека. По знаку Pirelli десантники оставили свою работу. Обыск и сортировку тел. И пятнистыми тенями затаились вдоль стен. Longsdale, поставьте своих людей за лестницей в виду пожарного выхода. Холл пострадал больше, чем это могло показаться при взгляде снаружи. Часть потолка между колоннами с южной стороны провисла, ощетинилась рваной арматурой. Уродливая дыра сияла сквозь стальное кружево. Мраморный пол устилали крошки стекла и куски штукатурки. Ещё один пролом виднелся в стене, отделявшей холл от помещения охраны. Воздух был наполнен резким запахом озон и горелой изоляции. Всё вокруг пропитались им. Один добрый вздох без фильтра, и предметы в глазах теряли резкость, как после хорошей дозы. Неподвижные тела живых не было. Десантники выносили наружу и выкладывали на тротуар. Джон насчитал больше десятка. Все в броне армейского образца с эмблемами компании. Их оружие было сложено тут же у стены в холле, целый арсенал. Электромагнитные винтовки, штурмовые лазеры, автоматические дробовики, даже один противотанковый лаунчер. Шум вертолёта, хищные птицы, кружившие над крышей, временами глушил голос в наушнике. "Объекты приближаются", продолжал диктовать оператор Стрекос, притулившийся к стеклянной будке и у неработающего турникета. "Поднимаются по лестнице, минус второй этаж". Джон наблюдал, как Кубрея и Гомес, остатки его воинства, изгатавливаются к стрельбе, такие неуклюжие на фоне красы и гордости альянса Кембриджских десантников. "Объекты вооружены. Лонгсдейл. На что он рассчитывает, ваше предположение?" Здесь выгорела вся электроника. И что? Думаю, он не видит, что творится наверху. Второй расчищает ему дорогу. Если все чисто, они уйдут. Пусть только попробуют, нервно хохотнул Кубрия. Минус один этаж. Без команды не стрелять. Волна нетерпения обрушилась на Джона. Он положил карабин на перила лестницы. Весь холод сюда был виден, как на ладони. Он был уверен, снизу поднимается тот самый парень. Второй его не интересовал, скорее всего, это был сообщник. Заложники не носят револьверов в карманах. Джон Чу стал, как приближается кульминация, ощущал странную уверенность, граничащую с мистикой, что на этот раз всё кончится бесповоротно. Он приник к прицелу, не видя ничего, кроме мужчины и женщины, бредущих сквозь ливень. Он не думал о долге. Не надо было отпускать его, думал он. Ничего этого не было бы. Проявён тогда чуть больше твёрдости. Свечение прицельной панорамы обещало ему избавление от боли. Цэр, у меня помехи, нет сигнала, объектов не вижу. Время остановилось, исчезли звуки. Тяжёлые двери распахивались целую вечность. Плотного сложения человек с зачёсанными на лоб волосами неловко шагнул вперёд. Руки его были подняты, глаза светились решимостью. Хруст штукатурки под его каблуками был подобен грому. Внимание, помехи, не стрелять. Человек остановился. Кубре осморгнул под. Гомес задержал дыхание. Стоять, бросить оружие, встать на колени. Губы человека зашевелились. "Я генерал-майор Вернер Юнге", донёсся его сдавливаемый голос. Лицо Кубре исказила хищная усмешка. Тени десантников крались через холл. "Бросить оружие, на колени. Первый отдел управления специальных операций. На колени. Не стрелять. Имею при себе", рука человека резко опустилась в карман. "Огонь!", крикнул Кубре. Наконец, получивший возможность убить своего босса, выстрелил его карабина словно сорвали лавину. Очереди загремели со всех сторон, слились в один непрерывный звук. И генерал-майор Юнги, кавалер креста в золоте, умер позорной смертью, был убит при попытке сдаться. Тело его разлетелось на куски, превратилось в мешок из решечённого мяса. Пыль от разбитой штукатурки ещё кружилась в воздухе, а десантники уже бросились в атаку, поливая дверь огнём. И тут пол вздрогнул, и глухой раскат донёс со сквозь стены. Волна белого пламени ударила из дверей, от жара затрещали пластины брони. Где-то с грохотом лопнуло стекло. Люди попятились к выходу. Перекрытия над головой угрожающе трещали. Закрываясь рукой, десантник потянул за собой дымящийся труп Юнги. На нём тлела одежда, пропитанная кровью. Вспыхнули факелы. Пальмы в кадках занялись как по команде. Откуда-то повалила пена. Горячий ураган рвал ее в воздухе, кружил огромными хлопьями. «Термитная мина!» – выкрикнул оператор и добавил в растерянности. Отказ всех модулей наблюдения. Подгоняемый волной жара Джон выскочил на улицу одним из последних. Через окна было видно, как ревет в центре холла столб пламени, как воском оплывают раскаленные до бела бетонные плиты. «Бедный ублюдок!» – услышал он чей-то голос, – решил покончить с собой. Джон почувствовал, как сосущее чувство наконец отпускает его, словно сгорая в этом адском огне. "Сэр, тут у него в руке что-то зажато", доложил медик, склонившись над тем, что раньше было телом Юмли.